Второе. Пейзажист ФА Васильев. Как я уже рассказывал, около этого времени у И.Н. Крамского я познакомился с Фёдором Александровичем Васильевым. Это был феноменальный юноша. Крамской его обожал, не мог на него нарадоваться и в его отсутствие беспрестанно говорил только о Васильеве. Ему было всего 19 лет, и он только что бросил должность почтальона, решив всецело заняться живописью. Весёлый мячиком он скакал между Шишкиным и Крамским, и оба эти его учителя полнели от восхищения гениальным мальчиком. Мне думается, что такую живую, кипучую натуру при прекрасном сложении имел разве Пушкин. Звонкий голос, заразительный смех, чурущий остроумие с тонкой до дерзости насмешкой завоёвывали всех своим молодым, весёлым интересом к жизни. К этому счастливцу все стенало, и сам он зорко и быстро схватывал все явления кругом. А люди, появлявшиеся на сцену, сейчас же становились его клавишами, и он мигом вплетал их в свою житейскую комедию и играл ими. И как это он умел, не засиживаясь, побывать на всех выставках, гуляниях, катках, вечерах и находил время посещать всех своих товарищей и знакомых. Завидная подвижность. И что удивительно, человек бедный, а одет всегда по моде, с иголочки. Случайно как-то образованный, он казался и по терминологии, и по манерам не ниже любого лециста. Не зная языков, он умел, кстати, вклеить французское, латинское или смешное немецкое словечко. Не имея у себя дома музыкального инструмента, он мог разбирать с листа ноты, кое-что аккомпанировать ему даже сыграть квази уна фантазия Бетховена. Это особенно меня удивляло. Я не раз был свидетелем его восторга высшего порядка поэтических вдохновений, но это было после на Волге. В искусстве он отлично знал кушелевскую галерею, и все славные, модные тогда имена французских и немецких художников так и сыпались с его языка. Терроссот, Район, Добиньи, Каро, Рулосс и другие. Разумеется, его как пейзажиста интересовали большей частью пейзажисты немцы: Мунте, Лесинг, братья Хинбахи и другие. Несмотря на разницу лет, ему было девятнадцать, а мне около двадцати шести, он с места в карьер взял меня под свое покровительство, и я им нисколько не тяготился. Напротив, с удовольствием советовался с ним. В этих случаях из беззаботного болагура барина Василию вдруг превращался в серьезного ментора, и за его советами чувствовался какой-то особенный вес. Откуда? Это меня не раз поражало. Я уже кончал академические курсы как конкурент на золотые медали и в продолжение 4 1/2 лет усердно слушал научные курсы, а он вчерашний почтальон юнец цинично хохотал над академией художеств и всеми её традициями, а уж особенно над составом профессоров, не будучи никогда даже в её стенах, чудеса. Ко мне он заходил только на квартиру в дом Шмидта на четвёртой линии, где жил я тогда с мальчиком-братом, вытесненным мною из провинции. Ну что, брат, рассыпается его мажорный голос, едва он переступит мой порог. А, бурлаки, -таки за дело такие тебя заживо. Да, вот она жизнь. Это не что-то из старых выдумкам убогих старцев. Но, знаешь, боюсь я, чтобы ты не вдался в тенденцию. Да, вижу эскиз акварелью. Тут эти барышни-кавалери, дачная обстановка, что-то вроде пикника. А эти чумазы уж очень как-то искусственно прикомпоновываются к картинке для назедания. Смотрите, мол, какие мы несчастные уроды, горилы. Эх, забудешься ты в этой картине. Уж очень много рассудочности. Картина должна быть шире, проще, что называется, сама по себе. Бурлаки так бурлаки. Я бы на твоём месте поехал на Волгу. Вот где говорят, настоящий традиционный тип бурлака. Вот где его искать надо. И чем проще будет картина, тем художественнее. Ого, куда хватил со скрёбом на сердце, почти ворчу я. Меня он облил, меня он облил холодной водой, и я готов был отшатнуться от его души. Не вовремя и особенно непосредственно мне твоя фантазия. Я нисколько не жалею. Ещё бы знать тебя. Ты тут в своей академии так уседился, что даже мохом обрастать начал. И он звонко и пленительно рассыпался здоровым смехом. Меня начинал сердить его покровительственный тон с насмешкой, и я угрюмо думал. Все же он еще мальчик сравнительно со мной. Вспомнил, как однажды у Крамского, когда в присутствии целого общества Васильев позволил себе во время серьезного разговора какую-то смелость, доходящую до нахальства. Я обратился потом за разъяснением к Ивану Николаевичу к Крамскому. Этот птенец не полетам смел, ворчал я. В вашем и Ивана Ивановича Шишкина присутствии он до неприличия забывается. Как вы это считаете? Что он такое? спросил я серьёзно. Ах, Василийев, ответил Крамской. Это батюшки такой феномен, которого ещё не было на земле. О, вы познакомьтесь с ним хорошенько, рекомендую. Талант. Да ведь какой талант? И вообще я такой одарённой натуры ещё не встречал. Его можно сравнить с баснословным богачом, который при этом щедро, сказочно и бросает свои сокровища полная горстью направо, налево, не считая и даже не цения их. Чудо мальчик Васильев так необыкновенно одаренный был тактичен и проницателен тоже не по летам. Он пристально взглянул на меня. О, что это? Ты уже не думал ли надуться на меня за мои же заботы о тебе? И он опять весело расхохотался, блестя своими серыми живыми глазами как-то особенно ласково. Я невольно сдаюсь. Да ведь ты знаешь, что я не имею средств разъезжать по Волге. К чему же раздражняться напрасно и выбивать из Кали? уже смягчаясь, рассуждаю я. Средства? А сколько тебе средств понадобилось бы? Ну, душенька, не серьёзичей, давай считать. Ведь ты же знаешь, что со мной ещё брат живёт, и его пришлось бы взять, ведь это на 3 месяца. Двоим 200 рублей не меньше понадобилось бы. Да, одним словом, давай говорить о другом. Что ты, что ты? Уже делаешь каким-то необыкновенно влиятельным лицом, произносит докторальный Васильев. Слушай серьёзно. Вот не сойди я с этого места, прожургонил он комично. Через 2 недели я достану тебе 200 руб. Собирайся, не откладывай, готовься, и брат твой этот мальчик нам пригодится. Всё же знаешь, в неизвестном краю лучше, когда нас будет больше. А я до такой степени вдруг возмутился у Васильевым, что даже обрадовался его скорому уходу. Вам всегда куда-то спешил, ему нигде не сиделось. Поднявшись, он продолжал: "Да только знаешь ли ты острейся". Он остановился впереди и отечески мягко стал назидать меня: "Будь приличным молодым человеком. Ну как тебе не совестно запускать такие патлы? Ведь это ужас, как деревенский дичок. Ах да, художник". Вот я ненавижу этих худояровых и всех прочих. Эти длиннополые шляпы, волосы до плеч, опашлившая гадость. Василий в меня уже раздражал этой своей развязанностью большого и становился все неприятнее. В передней он какедливо перед зеркалом, не торопясь, надел блестящий цилиндр на свою прическу. Сейчас от парикмахера все платье на нем было модное с иголочки и сидела как на модной картинке. А меня удивляет твой шик, говорю я уже не беззлобы. Я вот презираю фронтовство и фронтов. Ну не сердись, не сердись, Илюха. Верь, что через 2 месяца ты сам наденешь такой же цилиндр и всё прочее и будешь милым кавалером. Ах уж мне эти шананы. Ну прощай и помни обо мне. Через 2 недели я буду у тебя с возможностями, а через 3 мы катим по Волге, а? Ты только подумай, ты увидишь настоящих бурлаков, а? Адьё моншер. Это уже какое-то нахальство. Хлыстаков. подумал я. Как малого ребёнка он ублажает и туманит меня. Но этого я уже и не ждал. Смешон и не замечают, как пересаливает. Конечно, это он слышал от какого-нибудь важного барина. Тот таким же покровителем, вероятно, вытаскивал его из бедных. И он туда же. Вот хлыщ Окромской. Неужели он так ослеплён, что не видит этого хвостуна? Надо расспросить серьёзно. Ого, Шудор Александрович пообещал вам свою протекцию. отвечал весело и серьёзно Крамской. Можете быть уверены, что он это сделает. У него есть большой покровитель, граф Строганов. Это рука владыка в обществе попечения художеств. А главную действующую роль как исполнитель тут, разумеется, сыграет ДВ Григорович. Это тоже души не чает Васильев. Они его в последнее время совсем избаловали даже. Но Васильев этого стоит. Посмотрим, посмотрим, думал я про себя и не переставал сомневаться.